Глава 38. Печальные вести из Удленса. После приезда французов лонцелот не показывался несколько дней в Тольделе. К великому огорчению своей невесты, даже радостной заботы о приданном не могли утешить её в отсутствии возлюбленного жениха. Безутешная бродила она по комнатам, посматривала из окна на обнажённые деревья, на печальные аллеи и декламировала стихи Теннисона, вся чувствуя его грустным созданием, потому что лонцолот не приходил. Тоска овладела ею, и она произносила тому подобные сетования. Наконец она вышла прогуляться в холодный мрачный февральский день, покрыв голову тонким носовым платком, как достаточную защиту от ненастной погоды. Ветер развевал её светлые локоны, когда она стояла у калитки, ведущей в сад в поле, и посматривала, не идёт ли её жених через лес по узкой тропинке, где он обыкновенно ходил для сокращения дороги. Это было 22 февраля. Ровно 21 день оставалось до того памятного дня, когда она станет женой Ланселота. Рядом с Лорой стояла Элинор. Короткий зимний день был уже на исходе. Обе подруги молчали. Эленор была в самом мрачном настроении духа, потому что в этот самый день она лишилась своего друга и советника. Ричард Торнтон получил самое выгодное предложение от одного из эдинбургских театров, чтобы приготовить к святой великолепные декорации, и потому поспешила ехать в Шотландию вместе со своей тёткой. В отсутствие своего верного союзника Эленор чувствовала всю свою беспомощность. Конечно, Ричард дал слово явиться по первому её призыву, но расстояние, разделяющее их, так велико, да и кто может сказать, когда придёт настоящее пора действовать. Одна, одна среди людей, не сочувствующих цели её жизни, Эленор с горечью осознавала безнадёжность своего положения. Неудивительно, что задумчивая и грустная Эленор была не похожа на прежнюю весёлую и добродушную подругу, которую Лора так сильно полюбила до приезда Ланселота. Украдки почти со страхом посматривала на неё Лора, удивляясь перемене, в ней совершившейся, и размышляя, какая могла бы быть тому причина. Верно, она была влюблена в Ланселота, думала она. Да и кто бы в него не влюбился? «За опекуна моего вышло потому, что он богат, а теперь она раскаивается, зачем это сделала, и страдает от того, зачем я выхожу за Ланселота. А что, если и Ланселот все еще влюблен в нее, как герой страшного французского романа?» В лесу начинало темнеть, когда две фигуры показались на узкой тропинке. Высокий и стройный молодой человек хлестал по кустарникам своей тросточкой, а с ним рядом бодро выступал коротенький и толстенький господин с кудрявыми чёрными волосами. Лорн немедленно узнала своего жениха даже и при наступавшей темноте. В его же спутнике Элнер толче сузнала француза, путешествующего приказчика. Дэрил представил дамам своего приятеля. Масья Виктор Бордан, месье Шманктон и мисс Машин. Промотал он тараплева. "Я думаю, Лора, вы считали меня большим невеждой, что я так давно не был у вас. Но эти дни я возил Бордона по окрестностям. Он никогда не бывал в этих местах, хотя он почти такой же англичанин, как и я". Послушав такой комплимент, Бордон рассмеялся с явным намерением показаться очаровательным. "Точно так", сказал он нечистым английским произношением. "Мы были в Линзере, там очень мило". Ланселот нахмурил брови и сердито посмотрел на своего приятеля. «Бордон желал осмотреть дворец, чтобы сделать сравнение с бесконечной Версальской галереей и, кажется, к ущербу нашей национальной гордости». «Но во дворец не пускают по этим дням», — заметила Эллинор. «Действительно», — отвечал Деррель, смотря на нее подозрительно. «Туда никогда не пускают по тем дням, когда желаешь видеть. Вот и всегда так бывает в этом мире противоречий и парадоксов». Он возил своего друга Авенсара, подумала Эленор. Не имеет ли это отношение к его последнему посещению? Не затем ли они ездили, чтобы опять толковать с клерком мистера Лоуфорда? Без Ричарда она была как без рук и ничего не могла придумать. Сегодня же вечером, думала она, напишу я к нему, чтобы он немедленно приехал. Но через минуту ей самой стало совестно за своё эгоистическое чувство. Она могла жертвовать свою жизнью для осуществления мечты своей жизни. День и ночь выпиял к ней голос ее отца из могилы, неосвященной молитвою церкви, и, казалось, требовал мщения, но она не могла требовать, чтобы и посторонние ему люди приносили такую же жертву. «Нет», — думала она, — «куда бы ни повела меня избранная мною дорога, сколько бы ни было преград на этом трудном пути, но отныне я одна пойду по нему». «Бедный дик!» Я и так уже много мучила его своими печалями и беспомощным положением. «Ланселот, вы верно пришли обедать к нам?» Сказала Лора, видя, что Эленор неподвижно и безмолвно стоит у калитки, погруженной в свои мысли, точно бледная статуя в темноте. «И пригласили тоже вашего друга, мосья Бурдона». «Ах, как это можно?» Воскликнул француз в порыве самоунижения. «Я не принадлежу к вашим обществам». Мосия де Рэд только подumbracie своей удостаивает меня название друга. Француз рассыпался в извинениях, прося снисхождения в том отношении, что он ни что иное, как смиренный приказчик, путешествующий для распространения коммерции некоторого патентованного товара, удостоенного милостивого внимания всех коронованных глав в Европе, и который с помощью его стараний и влияния его соотечественников вскоре станет всемирною потребностью и источником колоссального богатства. Эленер вздрогнула и с невольным отвращением отступила от француза, когда он обратился и к ней со своим болтливым красноречием, хвастаясь собою и товаром, который он обязан был восхвалять. Она вспомнила, что этот самый болтливый хвастун был орудием Ланселота Дериля в ночь смерти её отца, тот самый злодей, который стоял позади стола Джорджа Вена и, смотря через его плечо в карты, передавал знаками его игру своему сообщнику. Если бы она могла забыть мошенничество Ланслота, то достаточно было присутствия и его друга, француза, чтобы припомнить ей всю эту бесчеловечную низость и внушить ей полное отвращение к этим жестоким людям. Ей показалось, что само проведение привело француза сюда для возобновления ее энергии и решимости. Человек, который мог вступить в товарищество с этим гнусным французом для того, чтобы ограбить моего отца, никогда не получит наследства от Мариса де Креспини и никогда не женится на воспитаннице моего мужа, думала Эленор. При этих мыслях она невольно положила руку на руку Лоры, как бы желая защитить её от ланцлота. В эту самую минуту, позади двух подруг, послышались твёрдые мужские шаги по садовой дорожке, посыпанной песком. И в ту же минуту рука Джилберта Монктона лежала на плече его жены. Неожиданное прикосновение испугало Элинор. Она обернулась к нему с испуганным лицом, что служило новой уликой против неё, новым доказательством, что она скрывает какую-то тайну от своего мужа. Рано Молктон выколос из дома, чтобы позаботиться о делах, которыми почти не занимался последнее время, и возвратился домой двумя часами ранее обыкновенного. "Зачем, Элинор, в такую дурную погоду ты выходишь в сад?" сказал он строго. "Этот тонкий платок не защитит тебя от холода. Да и Вилора может и так же простудиться. В такую погоду гораздо приличнее сидеть в гостиной у камина, чем ходить по сырости". "Здравствуйте, господа." Гораздо было бы лучше, Дарель, если бы вы пригласили своего друга в дом. Ланслот пробормотал бессвязную фразу в оправдание себя, а француз рассыпался в поклонах и шарканье в ответ на холодный приветствие Монктона. Ты сегодня, Джилберт, вернулся гораздо раньше обыкновенного. Мы не ждали тебя раньше 7 часов, сказала Элинор, чтобы прервать неприятное молчание, последовавшее за появлением её мужа. Я выехал из Винцера с трёхчасовым поездом, но не прямо домой, а заехал прежде инвестить больного в Удленсе. Элинор взглянула на него с живойостью. "Надеюсь, ему лучше?" спросила она. "Нет, Эленор. Кажется, тебе не придётся уже видеться с ним. Доктора не думают, что он протянул ещё до конца этой недели". Элинор сжала губы и подняла голову с выражением твёрдой решимости и вызова. "Я увижу его", подумала она. Я не передам в случае своей надежды на мщение. Он мог переменить свою духовную, может быть, уничтожил её. Пускай будет что будет, но я стану ещё у его смертного одра, я скажу ему, кто я, и именем покойного отца потребую от него правосудия. Ланцелот стоял опустив голову и устремив глаза в землю. Как у Элинор была привычка поднимать кверху голову, подобно молодому боевому коню, который слышит бранные звуки, так и у Ланселота была привычка угрюмо смотреть в землю, когда он находился под влиянием жестокой душевной боли. Так старик умирает, спросил он медленно. Да, ваш дед умирает, ответил моноктом. И, может быть, через несколько дней вы будете хозяином у Ланселота. Молодой человек испустил глубокий вздох. Да, может быть, может быть, пробормотал он.